Глава вторая. Ведьмина милость. Гвин позволила выйти не через обещанные десять минут, и даже не через двадцать. Прошло не менее получаса, прежде чем дверь в кабинет адептки открылась. Лицо ее было абсолютно бесстрастным. Она запахнула поплотнее шаль и прошествовала к камину, чтобы закинуть туда новых дров. Лишь когда дерево занялось, она обратила взор на принцессу. Девана придвинула стул к большому столу и с мрачным видом перетирала ракушки в ступке. Руки болели от усердия. Однако девочка молчала. Лишь сердито хмурила светло-русые бровки. «Покажи». Гвин заглянула ей через плечо. Принцесса приподняла пестик. «Слишком крупная фракция», — заметила адептка. «Нужно еще мельче». Девана набрала в легкие побольше воздуха. Новый стук в дверь помешал ей. Он был робким и слабым. — Простите, могу я войти? — донесся снаружи женский голос. — Да, конечно, — ответила Гвин, поворачиваясь к двери. В комнату вошла молодая женщина. Крестьянка в пыльном плаще, слишком тонком для царившей снаружи зимы. Капюшон был натянут так глубоко, что при желании мог спрятать лицо до самого кончика носа. Я... Гвин взяла ее за руку, провела внутрь комнаты и плотно закрыла дверь. Повернулась гостье. Откинула ее капюшон, взяла за подбородок, осторожно повернула лицо к свету. Глаза дивана расширились. На щеке женщины красовался огромный кровоподтек. Левый глаз едва открывался, нижняя губа оказалась рассечена. «Миледи!» — пролепетала женщина. «Я...» — адептка раскрыла пол ее плаща, явив круглый живот под изрядно испачканным платьем. Осторожно ощупала его пальцами, наклонилась ниже, задрала женщине юбку до колен. И тут же опустила, так что дивана даже не успела разглядеть, что же такого увидела магичка. Женщина зарыдала. Гвин вдохнула через нос, выдохнула через рот. Очень медленно. «Так», — она повернулась к диване. «Освободи стол и нагрей воды в чайнике. Быстро!» Принцесса повиновалась. Она спешно переставила все со стола на комод, налила воды в чайник и повесила на крюк возле котелка, в котором все еще кипели оставшиеся ракушки. Адепка тем временем помогла женщине снять плащ и бережно усадила на стул. «Ты сама сюда поднималась?» — зачем-то спросила она. «Наши стражники не помогли?» «Нет, миледи», — всхлипнула женщина. «Я им ничего не сказала». Гвин закусила губу. Налила воды в чашку, подала гостье. Та принялась пить, понемногу успокаиваясь. Адептка тем временем гадала, где она видела эту кроткую серую мышку. На ум пришла маленькая деревенька на самом въезде в Нордвуд со стороны Валендера. — Я видела тебя в Уделе, — сказала Адептка. — Ты работаешь там в трактире, верно? — Да, миледи. Женщина вернула опустевшую чашку. — Я Брина. Я вас обслуживала, когда вы впервые к нам приехали. Помните? Точно. Согласилась Гвин, я помню твоего мужа. Диту кажется, он ведь из нашего гарнизона. У него пост на границе. Да, он проверяет всех приезжих. Брина отрывисто вздохнула. Он хороший человек, Меледи. Хороший, протянула заклинательница, только сильно пьющий. Помню, как от него разило, когда я приехала. Впрочем, ничего удивительного. На посту особо заняться нечем. В те дни люди ехали больше из Нордвуда, чем внутрь королевства. Вот он и запил. Горячая голова, шумный человек. Она оскрестила руки на груди. Это он сделал. Он напивается и бьет тебя, верно?» Брина всхлипнула. Задрожала всем телом. «Он очень хороший, моя госпожа», — пролепетала женщина. Но когда выпьет, его бывает просто не узнать. Лучше под руку не попадаться. Ох, зря я пришла. Он ведь узнает, рассердится. Простите, что побеспокоила Миледи. Она попыталась встать, но согнулась пополам. Сморщилась и застонала, обхватив живот руками. Брина села обратно на стул. Снова заплакала. Кровь идет. Второй день и болит ужасно призналась она. «И ты пришла сюда пешком? А то дело? Ты что, сумасшедшая?» Гвин уже стояла у комода и рылась в его недрах, извлекая странные приспособления вроде щипцов и ножниц, а также баночки и колбочки с различным содержимым. «Так ведь я потихоньку...» Губы несчастной дрожали. «Потихоньку она...» «Ты могла умереть! Ты это понимаешь?» Гвин силой задвинула ящик. Внутри что-то жалобно звякнуло. «Вставай!» Адептка положила все на один конец стола, к другому придвинула освободившийся стул. «Забирайся!» — скомандовала она. «Осторожнее! Ты должна лечь поперек, вот так, ногами к свету. Теперь согни их в коленях. Мне нужно тебя осмотреть. Приятных ощущений не обещаю. Предупреждаю сразу». Женщина снова застонала от боли. Миледи, можно спасти ребеночка? Без особой надежды прошептала Брина. Я постараюсь, сердито процедила Гвинейн, наклоняясь над несчастной. Новый стон привлек их внимание. Дивана, про которую все позабыли, стояла возле кипящего чайника и прижимала к рту белые трясущиеся руки. Глаза девочки были круглые и полны слез. Гвин сняла шаль, которая теперь лишь мешала. Бросила ее на один из сундуков. Смерила принцессу оценивающим взглядом. «Вот что, сестрица!» Она задумчиво закусила губу. «Иди вниз, приведи мне двух стражников, но пусть ждут на лестнице, пока я не позову. Поняла?» «Да», — пролепетала принцесса и опрометью побежала к спасительному выходу. Она без проблем отыскала стражников, Когда они втроем вновь поднялись в башню чародейки, до них донеслись слабые женские стоны. Под дверью провели около часа. Время близилось к обеду. Стоять на лестнице было неуютно, тем более в компании маленькой принцессы Дываны, которая, к слову, вела себя несвойственно тихо и покорно. Даже не возмущалась, что ее персоне приходится торчать под дверью. Девочка просто стояла возле узкого окошка на лестнице и хмуро смотрела на двор. В другой ситуации мужчины бы присели на ступеньки и принялись обмениваться шуточками, но в присутствии королевской особы они себе этого позволить не могли. Поэтому пришлось терпеливо дожидаться, пока не откроется заветная дверь. Гвин появилась на пороге, вытирая руки от чистое полотенце. Несколько прядей на лбу слиплись от пота. Зеленые глаза метали молнии. Цепочка с кулоном была перекинута за спину для удобства, да так и позабыта там. «Проходите», — она посторонилась. Стражники пропустили принцессу вперед. Дивана нехотя вошла. Она ожидала увидеть залитый кровью стол, кучу кровавых тряпок и убитую горем Брину посреди всего этого ужаса. Однако Брина сидела на стуле и допивала чай с сушеными фруктами. Она была бледная и, вероятно, слаба, но луж крови вокруг не наблюдалось. Принцесса невольно глядела женщину и с облегчением обнаружила, что круглый живот никуда не делся, впрочем, как и рана на щеке. Разве что теперь она была густо замазана очередной жирной мазью из арсенала «Адептки» и не выглядела такой уж пугающей, а левый глаз открывался значительно шире. Гвин повернулась к стражникам. «Сегодня Брина ночует в комнатах для слуг», — начала она. «Ваша задача — отнести ее вниз, бережно, как сокровище, и помочь устроиться на отдых. Потом пришлите ко мне Дарона, я все ему объясню. Ясно?» «Да, госпожа», — ответил один из стражников. Второй просто кивнул. «Отлично. И еще кое-что». Гвинс сцепила руки в замок. «После того, как выполните, садитесь на лошадей и езжайте в удел. Я хочу видеть Дитуса. Сегодня». «Нашего постового с границы?» — удивился один из стражников. «А у нас там два Дитуса?» — адептка присела на край стола. «Нет, моя госпожа». Стражник часто заморгал. «Вопрос исчерпан». Гвин одарила его подобием улыбки. Брина отставила опустевшую чашку, поднялась, опираясь на стол. Гвин выразительно глянула на мужчин. Этим взглядом можно было прожечь дыру. Стражники ринулись к женщине. Один осторожно взял ее на руки, второй захватил плащ женщины и услужливо открыл дверь. Спасибо, госпожа Гвин. Слабо улыбнулась Брина. Я ваша должница. «Глупости не говори!» Адептка поморщилась. «Не выношу все эти разговоры про должников!» Женщина протянула руку и коснулась плеча своей любимой госпожи. «У меня есть серебряный медальон!» Гвин фыркнула. «Я обойдусь твоим красавцем мужем!» Она легко пожала протянутую руку. Стражники удивленно переглянулись, однако решили промолчать. «Кто их разберет, этих ведьм?» Что они там имеют в виду? Тогда я назову дочку Гвинейн, не унималась Брина. Назови ее лучше Керика, усмехнулась Гвин. Это имя вашей матушки? уточнила женщина. Похоже, ей становилось лучше прямо на глазах. Мою матушку зовут Евания, ответила Гвин. Керика имя моей тетки. Керика ирхигарана. Она бы тебе понравилась. Адептка еще раз коснулась кончиками пальцев круглого живота под платьем. На всякий случай. А потом сердито зыркнула на замешкавшихся мужчин. «Ну, идите уже!» Гвинейн выпроводила их, закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и медленно сползла по холодной поверхности на пол. Закрыла лицо руками, погружаясь в блаженное оцепенение. Тело ломило, как после многочасовой скачки по ухабистой дороге. Будто это ее саму побил пьяный муж так, что она чуть не скинула ребенка. Ты колдовала? Гвин посмотрела сквозь пальцы. Принцесса Девана стояла возле серванта и буравила адептку сердитым взглядом. Ты еще тут? буркнула Гвинейн. Она поднялась с пола, поправила кулон, кое-как накинула шаль на плечи. Потом подошла к очагу, взяла щипцы и перевесила котелок с ракушками на свободный крючок. Рядом уже висела опустевший чайничек. «Так ты колдовала?» — не унималась девочка. Она подошла ближе и требовательно взяла гвин за локоть. «Ты будешь дальше растирать ракушки?» Вопросом на вопрос ответила адептка. «Нет!» — воскликнула принцесса, пятясь. Так что чуть не врезала спиной в умывальник. Замотала головой, рассыпая по плечам кудряшки. «Здесь воняет спиртом, кровью и тухлыми моллюсками. Это все не магия!» «А что, по-твоему, магия?» Адептка ухмыльнулась так, что стало видно длинные клыки. Девочка уставилась на неё. «Да, я колдовала», — отчеканила Гвин, «чтобы помочь сыну Бортника, чтобы вылечить старого скорняка, чтобы спасти ребёнка Брины». «Это не походило на чары», — заметила принцесса. «На те чары, что ты показывала тогда с огнем, когда впервые приехала высокий очаг». Гвин прижала пальцы к вискам. потерла. «Урок какой там? Седьмой, кажется». Она вздохнула. «Магия — это искусство манипуляций энергиями. Все вокруг из них состоит» и на любую можно влиять, если знаешь как. Но это не означает, что адепты только и делают, что творят вихри и огненные шары. Это не магия, — перебила ее Дивана, топнув ножкой. Это врачевательство и... обман. Ты обманула меня, надула, чтобы унизить, чтобы показать всякие мерзости, чтобы... чтобы заставить меня ковыряться в этих дохлых ракушках. Ты... ты... «Ты не дослушалась, сестрица!» «Я и не собираюсь! Я расскажу все папе!» Дальше Девана сделала то, что умела лучше всего. Зарыдала и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Поосторожнее на лестнице! Она очень крутая!» — крикнула вслед Гвин. Какое-то время настояла неподвижно, просто глядя в огонь. Потом точно проснулась. Подбросила еще дров. И пошла за ступкой, чтобы закончить работу за принцессу. Адептка спустилась к обеду последней. Семейство Мейхарта и их ближайшее окружение встретили ее холодным молчанием. В тишине лишь звенели приборы о посуду. Кевин дел на супругу, даже не взглянул. Дивана сидела насупившись. Король смотрел в тарелку. Гвин с невозмутимым видом заняла свое место и приступила к еде, пожелав всем приятного аппетита. Однако стоило ей начать жевать, как король отложил в сторону вилку и нож и обратился к ней. «Девана нам все рассказала, леди Гвинейн». Повисла пауза. Томительная пауза. Видимо, король ожидал услышать некие оправдания, тираду в свою защиту. И... Гвин вопросительно приподняла бровь. Вы мучили принцессу, спокойно изрек монарх. Заставили ее очищать тухлых моллюсков и смотреть на то, как лечите искалеченных людей. Так нельзя обращаться с детьми, леди Гвин, особенно с королевскими. У них нежная психика. Адептка фыркнула. Я сказал что-то смешное? удивился Бариан Мейхард. Конечно, Ваше Величество! Гвин отложила столовый прибор и повернулась к нему. «Вы сами просили научить принцессу о зам магии. Я отказывалась, вы настаивали, и я уступила. Что не так?» «Это не магия!» — воскликнула Девана с чистосердечным негодованием в голосе. «Это? Это деревенские штучки!» Гвин сцепила пальцы в замок. «Скажите мне, мой король!» Девану адептка проигнорировала. «Когда вы учились фехтованию в детстве, в ваши руки наследника сразу вложили взрослые обоюдоострый клинок?» «Конечно нет», — покачал головой Бариан Мейхард. «У меня был маленький деревянный меч. А когда впервые сажали на коня ценного отпрыска королевского рода, вас посадили на необузданно дикого жеребца или на покладистого пони?» Гвин мягко улыбалась. «На поне очевидно». Кажется, король начал осознавать, к чему она клонит. «А вам объясняли основы, прежде чем позволить взяться за более сложное дело?» Продолжала адептка. Краем глаза она поймала взгляд Кевендела. Глаза мужа смягчились. Однако его сестрица продолжала смотреть волком. «Леди Гвинейн», — король вздохнул, — «быть может, Дивана не так вас поняла». Или вы не так поняли ее? О нет, Гвин протянула руку к кубку с красным вином. Все было предельно ясно, ваше величество. Я объясняла девочке основы и демонстрировала их наглядно. Увы, я была права. Деване да, не стоит учиться чародейству. Она не хочет проявлять усердие, не склонна к терпению и вниманию, и преподаваемый материал ей не интересен. Адептка сделала глоток. Прекрасный ягодный букет с легкими нотками корицы. Дивное вино нынче подавали к трапезе. «Я бы хотел, чтобы вы помирились», — заметил король. «И еще, чтобы вы продолжили уроки». «Мы не ругались», — спокойно ответила Гвин. «Девана просто ушла». «Что же до второй части вынуждена вас разочаровать, мой король? Уроки окончены». «Почему?» — он нахмурился. «Я же говорила, она меня ненавидит и делает все, чтобы унизить!» — воскликнула Девана, стукнув вилкой по столу. Отец молча глянул на нее. Девочка затихла, откинулась на спинку стула, насупилась. У нас был уговор. Гвин сделала еще один глоток и отставила кубок. Если она покинет занятие, пути назад не будет. Девана ушла сама. У меня нет времени на ее капризы. Есть и другие дела. Мои деревенские штучки, знаете ли, от которых зависит жизнь ваших покорных слуг, мой король. Я слышал от стражников, что вы сделали сегодня утром. Король вздохнул, примирительно махнул рукой. Спасибо, леди Гвинейн. Пожалуйста. Адептка вернулась к еде. Остальные последовали ее примеру. На продолжение уроков с принцессой король больше не настаивал. Равно, как и сама девочка. Но она всем видом демонстрировала презрение по отношению к Гвин. Самой же Гвин не было ни холодно, ни жарко от тех взглядов, которые Дивана изредка кидала в ее сторону. С таким же рвением ей следовало бы наблюдать за работой адептки утром. Быть может, толку вышло бы куда больше. Кевендел наклонился к жене и прошептал. «Квин!» «Давай потом поговорим!» — также шепотом попросила она. Принц едва заметно кивнул. После обеда все разошлись. Принцесса с подружками удалилась в рисовальную комнату. Очевидно, перемывать косточки безжалостной адептки. Король, его наследник и их приближенные отправились в кабинет, потому что прибыли старосты и местная знать из чаячьего мыса — Удело Колосьев и Изумрудной рощи, четырех самых крупных деревень Нордвуда. Чайчий мыс даже можно было назвать портовым городом, правда, с натяжкой. Собирались обсуждать начало зимовки и работы в археме по весне. Конечно, мужчина не позвали на совет Гвин, но она и не рвалась туда. Адептка спустилась в кухню, перекинулась парой фраз с поваром Бартелеусом поинтересовалась, прошла ли его бессонница. Получив утвердительный ответ и слова благодарности, вкратце спросила, что будут подавать к чаю вечером. Бартолеус решил готовить вишневый пирог. Гвин наморщила нос и намекнула, что в академии чаще всего предлагали ее любимый ореховый бисквит. Повар расплылся в понимающей улыбке и вернулся к работе. А женщина прихватила пару яблок и пошла в конюшню проведать свою лошадь-пуговку. Затем она вернулась в башню в полную тишину. К счастью новых просителей в тот день не явилось. И адептка смогла посвятить время мелким хлопотам из числа тех, что так не понравились принцессе. Ближе к ужину она освободилась достаточно, чтобы спуститься в библиотеку и выбрать там книгу для приятного вечернего чтения. Ранние зимние сумерки давно сковали черный замок на утёсе. Темнота сгустилась в прохладных коридорах. Слуги зажгли свечи в напольных канделябрах и красивые масляные фонари на высоких ножках. Но высокий очаг был слишком велик. Его оказывалось слишком затратно освещать полностью без острой на то надобности, поэтому мрак собирался в углах. Даже в тех помещениях, где топились камины, глубокие тени пролегали под мебелью и в складках портьер. Тени очерчивали одни контуры и размывали другие. А за окном начался снегопад. Крупные мягкие хлопья падали на землю. Тучи закрывали небосклон, зеленую луну не было видно. Это очень радовало всех жителей замка. Всех, кроме Гвинейн, разумеется. Рыжая адептка зажгла маленькую масляную лампу со стеклянным колпаком и отправилась в библиотеку. Ее не пугали ни темнота в коридорах, ни царивший снаружи холод. Ее вообще мало что пугало или вгоняло в тоску. Она привыкла к работе любой сложности и ценила отдых любого вида. Поэтому вечернее чтение у Камина показалось ей вполне приятной перспективой. Однако очаг в библиотеке едва теплился. Гвин не хотелось ругать прислугу за этот недочет, но и сидеть в остывающем помещении не хотелось тоже. Поэтому адептка быстро прошлась вдоль полок и выбрала небольшую книжку в атласной обложке синего цвета. Под обложкой оказался роман о странствиях молодого пирата и его прекрасной невесты. Первая страница показалась весьма захватывающей, во всяком случае. Гвин взяла книгу и пошла вниз, в большой зал, где было много света и тепла. Там за каминами исправно следили. На лестнице она встретила служанку, пышную веселую новину, которая убиралась в спальне адептки и прислуживала ей чаще всех прочих слуг. Новина сообщила молодой хозяйке, что Брини лучше. Ее накормили, и сейчас она спит. Гвинен деликатно сказала женщине наведаться в библиотеку и проверить там очаг, пока туда не заявился Дарон и не устроил разнос, что за огнем совсем не следят, а королевские книги отсыревают. Новина сделала реверанс и удалилась. Адептка же продолжила путь по темным коридорам. Ей больше никто не встретился. Она рассчитывала на это и в зале. Однако ошиблась. Во время праздников столы расставляли большие буквы «П». Но во все прочие дни они стояли в простенках. Все, кроме одного. Самый большой стол оставался стоять ближе к трону короля, прямо напротив огромного камина, где жарко пылали дрова. За ним обычно завтракали, обедали и ужинали. За ним же король проводил некоторые из своих совещаний. Судя по тому, что сейчас за этим столом Гвин обнаружила лишь Бариана Мейхарта, мужа до да двоих советников короля, визит старост и знати давным-давно завершился. Все разъехались по своим углам, дабы успеть возвратиться домой до глубокой ночи. Оставшиеся сливки Нордвудского общества попивали эль с вяленой уткой, переговаривались и громко смеялись. Здесь же обнаружилась и женская половина высокого очага. Принцесса-дивана и ее товарки устроились за другим концом стола. Все обложенные вышивками и заставленные свечами, так, чтобы им было удобно и не скучно заниматься тоскливыми девичьими делами. «А я и не знала, что у нас семейные посиделки перед ужином», — весело произнесла Гвин, спускаясь по угловой лесенке с верхней галереи. «Всем доброго вечера!» «Не помешаю? Леди Гвинейн!» Раскрасневшийся Кевиндел поднялся к ней навстречу. «Что вы! Это никакие не посиделки. Мы отдыхаем после долгой беседы с посетителями. А девочки пришли сюда еще раньше нас». Принц Мейхарт улыбался непривычно широко. Видимо, выпитый на голодный желудок алкоголь ударил в голову. По той же причине долговязый наследник Нордвуда наклонился к жене и запечатлел сочный поцелуй на ее губах. К веселому одобрению мужчин за столом и холодному молчанию на женской половине. Адептка деликатно вывернулась из объятий супруга и с терпеливой улыбкой сообщила. «Не буду мешать вам, любезный муж. Продолжайте отдыхать в теплой компании. А я пока почитаю огня». «Как...» Пожелайте, моя дорогая леди! Кэвендил отвесил ей поклон и возвратился на прежнее место. Гвин подозвала жестом одного из лакеев и велела придвинуть стул с подлокотниками поближе к камину. Она с удовольствием устроилась на удобном сидении. Мягкая обивка в серых цветах дома Мэйхартов обещала приятный отдых. Впрочем, долго он не продлился. Примерно на двадцатой странице романа корабль попал в чудовищный шторм, невеста главного героя выпала за борт, ее быстро сочли погибшей, а отважный жених вздумал пуститься с горя во все тяжкие. В чем эти тяжкие заключались, Гвин узнать не успела, ее внимание привлекли звуки у парадных дверей. На эти звуки обернулись все, даже дивана и ее подруги перестали с под тишка буравить адептку взглядами и повернули головы главному входу. Лакей открыл двери. Вошел Камергер и быстрым шагом пересек половину зала, прежде чем громко сообщить. «Прибыл Дитус. Постовой страж из удела. Что же ему нужно? А и с ноткой раздражения спросил король, который явно не хотел больше иметь никаких дел с кем бы то ни было. «Он прибыл по воле леди Гвинейн, ваше величество», — ответил Дарон. Бариан Мейхард бросил взгляд на невестку. Та лишь кивнула. «Что ж, пусть войдет», — король пожал плечами. «Как прикажете, мой король?» Камергер поклонился и пошел назад звать прибывшего. Книга в руках адептки захлопнулась, точно мышеловка. Одна из наперсниц диваны, назойливая блондинка с родинкой, даже вздрогнула от неожиданности. Гвин опустила книгу на колени, чинно сложила руки на ней, прикрыла глаза. Он вошел в зал нерешительной поступью виноватого человека. Высокий и широкоплечий, небритый, коротко стриженный но весьма привлекательный на лицо молодой мужчина. Одет он был в не слишком свежую форму королевского гарнизона Нордвуда. Штаны лоснились, камзол выглядел мятым, равно как и лицо вошедшего. Дитус приблизился к Мейхартам, остановился посреди зала, поклонился. Потом еще раз, не зная, куда деть руки от волнения, спрятал их за спину. «Долгих лет вашему величеству и всему его семейству!» — пробасил постовой Зудела и поклонился в третий раз. «Подойди сюда, Дитус!» Требовательный голос Гвин разнесся по залу. Мужчина приблизился к ней. Облизал побледневшие губы. «Моя милостивая госпожа Гвинейн!» — начал он. Но адептка повернулась к нему. Ледяной гнев в зеленых очах заставил стражи замолчать. «Слушай меня внимательно, Дитус. Я не повторяю дважды», — адептка погладила атласную поверхность книги. «То, что ты сделал, непростительно. Ты поднял руку на женщину, на беременную женщину. За убийство нерожденного ребенка полагается суровая кара. И тебе очень повезло, что твоя дочь выжила, равно как и твоя жена. Счастье, что она успела ко мне». И чудо, что, несмотря на все то, что ты сотворил, она молила меня простить тебя. Твоя жена молила меня, Дитус. Ты это понимаешь? Ты до сих пор дышишь исключительно благодаря ей. Уж не знаю, глупая она у тебя или милосердная. Это не важно. А важно вот что. Сегодня она проведет ночь здесь, в замке. Ты же переночуешь в казарме. А утром придешь к ней и на коленях будешь умолять о прощении, искренне, как на страшном суде. Ты понял, Дитус? Да, госпожа, сипло произнес мужчина и, запинаясь, выдавил. Это все проклятая брага, госпожа. Если бы не она, я бы никогда. Я, я, я сожалею. Тогда я дарую тебе еще одно чудо. Гвин улыбнулась уголком губ. Ведьмовской заговор от пьянства каянного. «Слушай внимательно. Ты больше никогда не возьмешь в рот ни капли алкоголя до конца дней своих. И больше никогда не поднимешь руки на жену или детей. Потому что если ты это сделаешь, я лично приду за тобой. И тогда никакие мольбы-брины тебя не спасут». Дитус рухнул на колени. Склонил голову. «Простите меня!» Было заметно, как дрожат его губы. «Мне этот спектакль ни к чему!» Гвин отвернулась к огню. «Завтра будешь жену умолять. Я почти уверена, что она простит. Но ты уж приложи максимум усилий, чтобы она ощутила твое раскаяние в полной мере. И приведи себя в порядок. Не пристало человеку в форме Нордвуда так кошмарно выглядеть». Если ты дорожишь службы, разумеется. А теперь уходи. Спасибо, миледи. Страж границы встал, принялся снова кланяться, пятясь. Ей не нужно было колдовать, метать молнии или вызывать огненную бурю. Не нужно было даже повышать голос. Скрывалась в этой женщине нечто магнетическое, притягательное и опасное. Величие спящего вулкана не иначе чарующая в покое, неукротимая в ярости. Оставалось лишь гадать, учили ли этому в Академии чародейства, или природа сотворила ее такой. Все в ней вызывало желание в страхе подчиняться. То, как любовно плясали блики на огненных алых волосах, как остро смотрели зеленые глаза, как безупречно сверкал большой топаз на груди — как тени подчеркивали складки строгого платья, как лежала на хрупких плечах пушистая белая шаль. Ей не нужно было называть себя женой принца или заклинательницей. Все в ее облике делало это за нее. Ее милости искали, ее гнева страшились. Такую королеву народ охотно любил бы. Это понимали все, собравшиеся в тот вечер. Все включая самого Бариана Мейхарта, а и еще Дитус. Адептка вновь раскрыла книгу. Твоя жена решила дать вашей дочке имя Керика. Это фамильное имя моей семьи. Имей в виду. Дочка. Ох. Тень улыбки скользнула по испуганному лицу мужчины. Моя дочка. Да, конечно. Спасибо, миледи. Он удалился. Спотыкаясь по пути, в зале повисла гнетущая тишина. Было слышно, как трещат поленья в каминах и как покашливает кто-то из слуг в коридоре. Гвинеин устала, потерла лоб, а потом жестом подозвала того же лакея, что подвигал для нее стул. «Будь любезен, пригласи конюха на пару слов». Она попросила нарочито мягко, чтобы не пугать прислугу еще больше. Лакей поспешил к дверям чуть ли не бегом, а Гвин вновь погрузилась в чтение, полностью игнорируя Мехартов и их малочисленную свиту. Главная героиня романа успела очнуться на тропическом острове и осознать, что выжила во время шторма, а еще что на острове жило странное племя, которое приняло ее не то за морскую богиню, не то за демоницу из пучин. Девушка решила спрятаться в пещерах, но удалось ли ей это, Гвину узнать не успела. Камергер объявил, что пришел конюх по приказу леди Гвинейн. Король разрешил ему войти. Адептке даже показалось, что монарху любопытно, чем вся эта история закончится. Конюх Лотар был мужчиной глубоко за сорок. Несмотря на то, что практически все время проводил в конюшне, Выглядел и пах он значительно приятнее пьянчуги Дитуса. И о лошадях заботился значительно лучше, чем Дитус о границе, жене и себе самом. «Доброго вечера, ваши светлости!» Лотар приветливо улыбался всему королевскому семейству, включая Гвин. «Чем могу быть полезен?» «У меня к тебе большая просьба». Адептка вновь прикрыла книгу. Ты наверняка слышал, что у нас гостит женщина по имени Брина. Изудела. Если завтра она почувствует себя достаточно хорошо, ее вместе с мужем, будь он неладен, нужно будет отправить домой. Брина в положении. Ее следует отвезти на санях с надлежащей заботой. На чем поедет ее муж, мне безразлично. Пусть хоть бегом бежит за санями. Хорошо, сделаю. Лотар усмехнулся. «Я слышал от мальчишек с кухни, что там у них приключилось. Вы, конечно, чудо сотворили, госпожа. Но вдруг она не захочет с этим извергом ехать? Не гнать же ее? «Не гнать», — согласилась Гвин. «Если вдруг Брина передумает, она может остаться в высоком очаге в качестве моей личной служанки. Вместе с ребенком, разумеется». «Как прикажете, миледи?» — ответил конюх. Он поклонился нарочито глубоко, широко развел руки в стороны, озорно улыбнулся гвин, хитро подмигнул. Адептка от души засмеялась, захлопала в ладоши. Ох, Лотар! она покачала головой. Я смотрю, твоя спина прошла? Не поверите, госпожа, конюх кивнул. Намазался я этой вонючей мазью, что вы мне дали. Замотался шерстяным поясом. Часу не прошло, А все как рукой сняло. Отменное лекарство вы сделали. Спасибо вам». Гвин закусила губу. Усмехнулась. «А это не я». Она повернулась к столу. «Мазь для тебя сделала принцесса Девана. Не поверишь, собственными руками. Моя маленькая госпожа». Лотар расцвел, кажется, даже растрогался услышанной новости. «Вот это сюрприз для вашего покорного слуги». «А я и не догадывался, что вы знаете про мою больную спину». «Спасибо вам от сердца!» — он приложил руку к груди. «Чудо, как мне быстро помогло! Просто магия, честное слово!» Девана сидела, широко распахнув глаза. Но смотрела она не на конюха, она смотрела на гвин. К чаю подали восхитительный ореховый бисквит. После ужина Гвин пожелала всем доброй ночи и пошла к себе отдыхать. К ее неудовольствию муж поплелся следом. Адептка мысленно прокляла всю его родню до седьмого колена, однако в ответ на предложение проводить ее лишь приветливо улыбнулась. Гвин искренне любила высыпаться одна и в тишине. Кевиндил спал достаточно громко. Нет, он не храпел, но шумно сопел и ворочался. Поэтому гораздо больше ей нравились те ночи, что он проводил у себя в комнате, ссылаясь на усталость, вынужденный ранний выезд с отцом или другие причины. Их достоверность Гвин нисколько не беспокоила. Порой она задавала себе вопрос, возникнет ли между ними привязанность со временем, или они совсем отдалятся друг от друга. В Кевенделе ей пока не удалось увидеть ни возлюбленного, ни друга, ни любовника, ни того, кого можно уважать. Видят боги. Она старалась изо всех сил над каждым пунктом. Принц Мейхард был невыносимо скучен во всем. Впрочем, Гвин не хотелось искать в том проблем так скоро. Они поженились совсем недавно, а Большой видится на расстоянии, как известно. Служанка уже растопила камин, зажгла несколько свечей и разобрала большую постель с бархатным балдахином, а на прикроватном столике оставила бокал с лимонной водой и ушла до прихода хозяйки. Все как любила Гвин. Новина вообще демонстрировала внимание и усердие, а еще сердечную благодарность за добрые отношения. Она работала и в комнатах, где жили подруги принцессы, Как складывалось у них, адептка могла лишь предположить, потому при всем старании женщины не торопилась посвящать новину в какие-либо тайны. Долгие годы жизни среди магов научили подозрительности. Оказавшись в спальне супруги, Кевендел первым делом подошел к одному из окон и задумчиво заметил. «Ты была права. Луна все еще зеленая, сквозь тучи проглядывает. Похоже, выпитое вино окончательно выветрилось из его головы. Принц был трезв, но выглядел усталым. «Все хорошо?» Гвин присела на мягкий пуфик возле красивого туалетного столика. Его перенесли к ней в комнату после успешной битвы против пастыря проклятых. От новины адептка по секрету узнала, что столик принадлежал покойной королеве Трили Мейхарт, матушке Кевендела. Ей было лестно получить такой подарок и еще более лестно осознавать, что семейное достояние осело в ее покоях, а не в покоях принцессы. Столик и вправду выглядел великолепно. Множество ящичков, большое овальное зеркало в серебряной раме и резные узоры с дубовых листьев по всей поверхности. Воплощение герба Мейхартов для венценосной хозяйки замка. «Да», — Кэвендел потер лоб, — «день тяжелый. Непростая встреча с управленцами у отца. Еще это ваша ссора с диваной». Адепка решила проигнорировать замечание про ссору. Она свернула шаль и положила ее на сундук возле туалетного столика. Потом сняла с шеи тяжелый кулон и убрала в шкатулку, а затем начала расплетать косички. Ее тонкие пальцы неспешно гуляли в густых волосах. «Как прошла встреча, кстати?» — спросила Гвин. Кевендел вздохнул. «Ужасно сложно», — он повернулся к жене. «Чаечий мыс хочет отстроить порт. В этом есть логика. Хороший порт нам очень нужен. Они обещают наладить торговлю по морю. Уже даже нашли заинтересованных купцов». «Конечно, они ждут финансирования от короны». Он скрестил руки на груди и прислонился спиной к холодной стене между окнами. Гвин поймала его взгляд в зеркальной поверхности. Серые глаза смотрели с глубокой озадаченностью. «А мы хотим потратить финансы на восстановление Архима? предположила адептка, беря в руки расческу. «Да», — принц кивнул. «Что его величество сказал?» «Не даст чайчему мысу денег?» Гвин принялась расчесывать волосы. «Он еще думает», — признался принц. «Сказал, даст ответ после Йоля. Он хочет отпраздновать в этом году шумом, хочет всех соседей позвать к нам и заодно отметить нашу с тобой свадьбу и освобождение от проклятия». Гвин поджала губы. «Как мило с его стороны!» Она попыталась улыбнуться. Но память предательский в красках нарисовала битву с неупокойной ведьмой в руинах. Адептке не хотелось праздновать. Ей хотелось поскорее забыть пережитое. Поэтому улыбка вышла вымученной. «Люди из чаячьего мыса так не думают», — он усмехнулся. «Они считают, что лучше бы отец потратил это золото не на праздник, а на развитие порта. Отцу это не понравилось». Потом выступил староста из удела, сказал, что в приграничный гарнизон нужны еще люди. И... Ох, Гвин, я тебя очень прошу, давай не будем об этом. Я весь день их выслушивал. Голова раскалывается. «Дать тебе лекарство?» — предложила адептка. Он ласково улыбнулся в ответ. «Не нужно. Но все равно спасибо». Кэвендел подошел к ней сзади и положил руки на плечи. Гвин подняла глаза, вглядываясь в его лицо в отражении. «Но вот зачем ты так с сегодня?» — вдруг спросил муж. Адептка напряглась всем телом. Ей захотелось обернуться ежом и выпустить колючки. «Давай не будем об этом!» Она невольно передразнила супруга. Кевенделл снова усмехнулся. «Гвин!» — он укоризненно покачал головой и принялся мягко растирать напряженные плечи жены. «Не нужно. Она же всего лишь ребенок. Дай ей шанс. Она к тебе тянется. Ты этого не видишь, но...» Адепка перехватила его руку. «Ты за этим пришел? Поговорить про твою сестрицу?» Гвин не скрывала раздражения в голосе. Она встала с места, чтобы повернуться к нему лицом. «Нет, но...» Принц невольно сделал шаг назад. «Она не ко мне тянется, если хочешь знать», — продолжила адептка. «Она увидела новую игрушку. Во мне и в обучениях чародейству. Она опросила урок, я отдала ей урок. Даже не один, а целых семь. И она не такой уж и ребенок, дорогой муж. В начале своего обучения я была намного младше и делала куда больше, чем она. Девана принцесса!» Кевандил покачал головой, выражая протест. А я никто? Это ты хотел сказать? Гвин нахмурилась. Я не имею права ставить ребенка королевских кровей на место и учить уму разуму? Да нет же, ответил он. Послушай меня. Это ты послушай, дорогой муж. Адепка почувствовала, как весь накопившийся за день гнев рвется наружу. Моей первой наставницей была тетушка Керика. Папина старшая сестра, мастер над рунами, лучшая в своем деле, суровая, мудрая женщина, так что мне крупно повезло. Я была в два раза младше деваны, но я слушала тетю предельно внимательно. Она объяснила мне, что такое магия на самом деле. Не просто манипуляция энергиями, но инструмент безграничных возможностей. И тот, кто им владеет, должен понимать, для чего он ему. И как его правильно применять? Потому что одно время ты лечишь хромую ногу старухи, а потом тебя вызывают на задание. Знаешь, какие задания дают адептам в академии?» Кевиндел часто заморгал. «Тебя могут отправить изгонять призрака из тела ребенка, а могут послать к заказчику по контракту в далекие земли. А у заказчика идет война с соседом, и ты должна выйти одна против отряда». И положить этот отряд, положить три десятка живых людей, которые к родным из-за тебя не вернутся, иначе они положат тебя, а тебе и тринадцати лет еще нет. И после ты молишь всех известных богов, чтобы потом на новое задание выбрали кого-то другого, и радуешься каждой хромой старухе, которая горячо благодарит тебя за излеченные недуги». Адептка прошлась по комнате. Села на край кровати, почувствовала себя совершенно пустошённой. «Мне жаль, что тебе пришлось такое пережить», — спокойно произнес муж. Ковендел подошел к ней и присел рядом. «Не думай, что я жестока к диване», — бесцветным тоном произнесла Гвин. «Сегодня я отдала ей куда больше, чем просто обучение красивым чарам. Я показала ей ту сторону Нордвуда» что ей чего-то прежде не показывали. «Потому что она еще маленькая», — терпеливо повторил принц. «Она принцесса», — адептка повернулась к нему. «Она обязана знать, какие беды их терзают. Сейчас ее дом — это Нордвуд. Но однажды она вырастет, выйдет замуж, возможно, покинет эти стены, и ей придется учиться всему одной, самостоятельно, в чужом месте». И лично я бы не хотела, чтобы она испытала ужас от столкновения с реальностью. Это важнее красивого чародейства. Не согласен?» Мейхарт молчал. «Ты хочешь и берегать ее. Я тоже. Но так, как умею. Потому что она теперь и моя семья. Пусть она еще этого не осознает. Так что не бойся на этот счет. Я никогда не наврежу ей и не обижу», — заключила Гвинейн. «Мама ничем таким не интересовалась», — внезапно произнёс принц с выражением глубокой задумчивости на лице. «Она занималась вышивкой и прочими женскими радостями. Дела народа её не волновали. В проблемы Нордвуда матушка не вмешивалась». Гвин хотела сказать, что, наверное, поэтому король и нашел себе предприимчивую и горячую ведьму Ашаду Норлан однако вовремя прикусила язык. «Думаешь, мне тоже не следует вмешиваться?» — вместо этого спросила она. Лицо принца просветлело. Он обнял жену за плечи. «О, нет!» — Кевенделл поцеловал ее в щеку. «Конечно же нет! Ты вольна делать, что пожелаешь и к чему привыкла. Или не делать ничего, опять же, как пожелаешь. Тем более у тебя отлично выходит». Люди любят тебя, спрашивают о тебе, передают благодарности. Он снова поцеловал ее, на этот раз дольше, уткнулся носом волосы за ухом. ⁇ Думаю, ты прав, ⁇ тихо добавил он. Дывани «Да, твой пример не повредит. Я передам отцу. ⁇ Что? ⁇ Гвин отстранилась, возрилась на него со смесью удивления и негодования. ⁇ Погоди. «Так это он прислал тебя, чтобы поговорить про твою сестру?» «Гвин, он очень переживает». Кевенделл попытался удержать жену, но она все равно встала. «Он просто не хочет неприятности для Дивана или для меня». Адептка ощутила горький привкус во рту. Привкус очередного разочарования. «А ты не мог сказать ему сам». Без этого разговора, что я ее не обижу и что для нее все это весьма и весьма полезно, не мог заступиться за меня, вместо того, чтобы в конце трудного дня учинять тяжелые диспуты. Она подошла к прикроватному столику и залпом осушила бокал с водой. Стало немного легче. Пришло понимание, что начинать глобальные изменения стоило не с принцессы, а с супруга. Видимо, на семейном поприще она зря потеряла целый день. «Не сердись!» — он похлопал рукой по одеялу возле себя. «Иди сюда!» — адептка покачала головой. «Я устала. Ты тоже. Почему бы тебе не пойти к себе и не выспаться? Продолжим этот разговор в другой раз». Она вздохнула. Гвина ожидала, что муж скажет ей что-то, извинится, обнимет. Предложит обсудить все с дивана или с отцом, объяснить им, что именно они не так поняли. Но вместо этого он поднялся с кровати и произнес, пожав плечами: Хорошо, как пожелаешь. Доброй ночи, леди Гвин. И ушел, закрыв за собой дверь тихо и мягко. Она бы на его месте хлопнула этой дверью от души. Адептка презрительно фыркнула. «Тьма тебе раздери», — проворчала на себе под нос и принялась раздеваться, готовясь ко сну. Гвин была уверена, что не уснет, что будет ворочаться и сердиться, отвлекаться на зеленую луну и переживать, но вместо этого забылась глубоким сном сразу, как только голова коснулась подушки. Впрочем, долго спать не пришлось. Около двух часов ночи ее разбудил стук в дверь. Гвин нехотя поднялась с кровати, накинула шаль на плечи и выглянула в коридор. Она ожидала увидеть там раскаявшегося Кевиндила, возмущенную дивану или кого-то из слуг с известиями о том, что Брини ночью стало хуже. Перед ней стоял стражник в верхней одежде. Из числа тех, кто по обыкновению нес дежурство у ворот высокого очага. «Моя госпожа, простите, что потревожил». Тихо произнес он, дабы больше не разбудить никого в этой части замка. «В чем дело?» Гвин поплотнее запахнула шаль. «Там у ворот какой-то странный мужчина, вроде из местных». Стражник потупил взор. «Говорит, что должен срочно вас увидеть». «До утра подождать не может?» Адептка зевнула. «Говорит, что нет, госпожа», — извиняющимся тоном произнес сторож. «Сказал, что его зовут Иврос, и что вы непременно должны с ним поговорить». Гвин почувствовала, как улетучился сон, а глаза широко распахнулись сами собой. «Скажи ему, я сейчас спущусь». Она закрыла дверь прямо перед лицом пришедшего. Засунула голые ноги в теплые сапоги, накинула на плечи зимний плащ с лисьим мехом на капюшоне. Быстро застегнула на все застежки и спустилась вниз чуть ли не бегом, даже свечу не взяла. Высокий очаг спал, как всегда, глубоко. Мрачные коридоры оказались пустынные. Ее быстрые шаги разносились эхом, но никто даже не выглянул, чтобы посмотреть, что происходит. Гвин без препятствий миновала лестницу и большой зал и вышла во внутренний двор. Там... В свете зеленой луны и масляных фонарей, у приоткрытых ворот стоял он. Темноволосый и небритый, сердито нахмуренными бровями, высокий, широкоплечий, такой, что трое крепких стражников, обступивших его, казались на целую голову ниже. Он повернулся к ней. Смерил холодным взглядом янтарно каре глаз. Гвин вышла на середину двора. «Можете его пропустить», — велела она стражникам. «Все в порядке». Мужчины расступились, позволяя гостю пройти на территорию. Однако уходить не стали. стали возле ворот, наблюдая за происходящим. Иврос направился к адептке широким уверенным шагом. Гвина отметила про себя, что колдун нисколько не изменился с момента их прошлой встречи. Разве что одет он теперь был по зимнему тепло. Синий камзол, черные брюки, крепкие сапоги, тяжелый серый плащ с белым мехом у ворота. Небогатое, но практичное облачение, как и все прочее в жизни молодого колдуна. Он подошел к ней почти вплотную. Посмотрел сверху вниз. Без эмоций, даже без приветствий. Первая радость от встречи сменилась растерянностью. «Собирайся», — сухо велел мужчина. Седлай лошадь, бери свои зелья, и что там еще с собой возишь? Ты едешь со мной. Гвина ощутила, как возмущение вскипает где-то в груди. Почувствовала, как холодно на улице стоять вот так с голыми ногами, под одним только плащом. Как глупо было выходить к нему, как раздражают косые взгляды привратников. И какой дурой она себя при этом чувствует! С нарастающим гневом. К ней вернулась способность говорить. «Я никуда с тобой не поеду». Она скрестила руки на груди и перешла на сердитый шепот. Так, чтобы любопытные стражники не могли ее расслышать. «Я звала тебя три недели назад. Ты не пришел. Только не говори, что не получал мое послание от этой своей птицы. Они все время шпионят за замком. А теперь ты заявляешься сюда посреди ночи, и без предисловий требуешь, чтобы я просто сорвалась и поехала с тобой. Нет уж». Отец умирает. Иврос даже не смотрел на нее. Глядел в сторону леса, нахмурив густые темные брови. Гвин поспешно захлопнула отвисшую челюсть. Иврос Норлан повернулся к ней спиной и холодно произнес. «Ты должна мне. Одевайся. Жду за воротами».